Глава двадцать Вот, казалось бы, все вопросы с родом Тарасовых были давно улажены. Я даже не стал требовать от них компенсации, когда брат Тимофея напал на меня. Однако даже так глава опального рода решил не оставлять меня в покое. Пока я разговаривал с Бореем, ко мне в поместье лично приехал Михаил Юрьевич Тарасов, настойчиво напрашиваясь на аудиенцию для разговора с глазу на глаз. Зачем он приезжал, догадаться было нетрудно. Или дело связано с Вячеславом или с Тимофеем, его первым сыном, от которого он отказался давным-давно. Что так, что эдак, приятного в предстоящем разговоре было мало. Я, конечно, мог просто проигнорировать его, но это могло обернуться большими проблемами в будущем. Демоны его знают, что Михаилу Юрьевичу может прийти в голову по отношению ко мне. А как я узнал из сообщения от Анны, Он недавно прорвался на седьмой круг маны. Это делало из него неприятного противника для меня. Тимофею я решил пока что ничего не говорить, уважая сделанный им выбор. Надо для начала узнать, что конкретно понадобилось мужчине от меня, а дальше думать, как действовать дальше. Когда я прибыл в поместье, отца Тимофея уже не было. Но он оставил свой номер и приглашение в родовое поместье. Поэтому я попросил Анну назначить время встречи на завтрашний день. Не горел я желанием откладывать еще и это дело в долгий ящик. С этим, благо, проблем не возникло. Я поспал, принял душ, переоделся, позавтракал, после чего сел в машину и вместе с Анной отправился в родовое поместье Тарасовых. Тимофей, в свою очередь, остался охранять мой дом. Прибыв на место, я даже не сразу понял, что мы приехали туда, куда надо. Поместье выглядело так, будто его лет 50 уже не ремонтировали. У ворот стояла не охрана, а обычный слуга, который, завидев меня, вежливо поздоровался и попросил следовать за ним. Внутри поместье выглядело не лучше. Местами обшарпанные стены, кое-где я находил трещины в полу. Мебели здесь было по минимуму. Казалось, что некогда величественное поместье растеряло всю свою красоту. С другой стороны, тут было нечем удивляться. У рода Тарасовых давно не появлялось сильных магов, а их положение на политической арене было весьма шатким. Скорее всего, они жили на остатках былого величия и старались беречь средства настолько, насколько это возможно. Правда, на месте главы я бы все равно поддерживал поместье в достойном виде. Пусть это встало бы в круглую сумму, но это в первую очередь влияло на его статус. Кто захочет работать с аристократом, живущим в сарае? Впрочем, это не мое дело. Если отца Тимофея и его жену все устраивает, то так тому и быть. Это их выбор, и я не настолько привередлив, чтобы воротить нос от этого места. Но справедливости ради, гостевой зал, в котором должны были вестись личные переговоры, выглядел именно что роскошно. На гостей головорода Тарасовых скупиться не стал. Сев в одно из кресел и попивая принесенный слугами чай, я ждал мужчину, и он не заставил себя долго ждать. И при первом взгляде мне показалось, что это точная копия Тимофея. Такой же высокий рост, знакомые серые глаза и черты лица. У него даже был похожий взгляд, прямо как у моего слуги, который признавал лишь достойных в его глазах людей. Единственное, что в нем выдавало другого человека — Несколько прядей седины и морщины на лице. «Здравствуйте, Евгений Дмитриевич!» Поздоровался со мной отец Тимофея и протянул руку. «Михаил Юрьевич Тарасов, глава рода Тарасовых. Рад знакомству!» Ответил я, пожав руку мужчине. «Прошу, присаживайтесь обратно. Разговор, скорее всего, будет долгим». Доброжелательным голосом сказал мужчина и, дождавшись, когда я сяду, добавил. В первую очередь приношу личные извинения за своего второго сына. Его поведение говорит лишь о моем плохом воспитании. За это обиду мой рот на вас не держит, сказал я, взяв плюс с чашкой чая в руку. Вячеслав совершил ошибку, за которую по итогу расплатился. Я и другие люди не пострадали, поэтому не вижу смысла раздувать конфликт. Тем более, когда прошло почти два года с момента событий. И все же. Я должен был это сделать раньше, а не сейчас. Продолжил настаивать на своем Михаил Юрьевич. Приятно слышать, что вы не держите на мой род обиду. Поэтому предлагаю перейти к той теме, ради которой я хотел вчера с вами встретиться. «Внимательно вас слушаю», — сказал я, так и не отпив чая и вернув блюдце на стол. «Хорошо», — серьезным тоном произнес глава рода. «Насколько я знаю, мой сын Тимофей...» сейчас служит под вашим началом». «Именно так», — кивнул я, понимая, к чему ведет разговор, и каков будет мой ответ. «В таком случае прошу войти в наше положение». Похоже, решил разжалобить меня мужчина. «Мой род переживает тяжелые времена. Даже я, сумевший преодолеть преграду и стать довольно сильным магом, не способен в одиночку вывести свой род из опалы. Я уже не молод», и в лучшем случае еще 30, может, 40 лет смогу управлять родом. Однако потом мне потребуется достойная замена, что сумеет продолжить начатое мной дело и кому я смогу передать все свои знания. К сожалению, Вячеслав совершенно не годится на эту роль. Другими словами, вы хотите вернуть Тимофея в свою семью, сказал я, скрестив руки на груди. Вместо того, чтобы за это время завести нового наследника, Именно так, подтвердил Михаил Юрьевич. Отдавать Емайфея ваш род было моей ошибкой, о которой я очень сожалею. Поэтому я бы хотел выкупить его обратно. Конечно же, не за ту же сумму, за которую я вам его отдал. Я готов покрыть все расходы, начиная от времени его обучения и траты ресурсов, и заканчивая компенсацией за ваше неудобство. Если же и эта сумма покажется вам недостаточной... Я готов, несмотря на свой статус, принести вам клятву службы на год. Уверен, что маг седьмого круга может стать подспорьем во многих ситуациях. И к тому же род Тарасовых будет у вас в долгу заказанную услугу и будет готов помочь в трудный для вас момент. Надеюсь, хотя бы так я смогу загладить перед вами вину». Глава рода Тарасовых явно хорошо подготовился к разговору. Сначала попытался надавить на жалость, видимо подозревая, что я чту моральные ценности других людей, затем же перешел в словесную атаку, делая весьма недурное предложение, а в конце еще подсластил пилюлю, показывая, что ему не все равно насадеянное. Да, в перспективе Тимофей мог стать магом седьмого круга или даже выше, но на это у него уйдет примерно 10 лет. Еще не факт, что к тому моменту с ним не произойдет несчастный случай, и он сможет раскрыть весь свой потенциал. Здесь и сейчас же. Мне предложили услуги мага седьмого круга. Такую силу даже на рынке наемников не приобретешь. С таким телохранителем я бы год мог не беспокоиться о покушении на свою жизнь. Однако глава рода Тарасовых не учел одну важную деталь. Человеческие отношения я ценю выше материальных благ. Боюсь, что не мне принимать это решение. Покачал я головой. Не вам? Не скрывая удивления, спросил Михаил Тарасов. «Тогда кому же?» «Вашему сыну Тимофею. Я расскажу правду о его происхождении. И можете не переживать насчет старого договора. Проблем с этим не возникнет». На этой фразе я поднялся с кресла. «Благодарю за радушный прием. Если мой слуга захочет поговорить с вами, я вам обязательно позвоню и приглашу на встречу. В ином случае прошу меня не беспокоить по этому поводу». После этого я покинул гостевой зал оставив мужчину наедине со своими мыслями. Мне же теперь предстояло поговорить с Тимофеем. Может, он и не хотел разбираться со своим прошлым, но теперь оно настойчиво стучалось ему в двери. И с этим надо было что-то делать. «Выходит, во мне течет кровь аристократа», — хмуро сказал Тимофей, после того, как я ему рассказал всю историю в своем кабинете. «Молодой господин, буду откровенен». Я не знаю, что тут делать. С одной стороны, мне теперь понятно, почему я талантливее многих бойцов. С другой, лучше бы я этого не знал. Мне хорошо жилось и без этой информации. А сейчас будто добавилась главная боль. И все же тебе нужно сделать выбор. Скрестив руки на груди, покачал я головой. Я не мог оставить тебя в неведении насчет этого вопроса. Понимаю, что это непросто, и все же... Насильно заставлять тебя встречаться с твоим отцом или братом я не собираюсь. «Я вам за это благодарен», будто подчеркивая слова, кивнул Тимофей. «Просто я пока не уверен в правильности своего выбора. Я бы хотел сделать так, будто ничего не случилось. Однако интуиция подсказывает мне, что лучше согласиться. Мой от...» Тут парень запнулся и поправил себя. «Михаил Юрьевич Тарасов...» Вряд ли захочет так просто отступить. Не сейчас, так потом будет искать со мной встречи. Лучше я с ним поговорю и расставлю все точки. Уверен, что не пожалеешь о своем решении. Решил я спросить своего слугу. Поживем увидим. Вздохнул на это Тимофей. Я с ним поговорю, чтобы он вас больше не доставал. Мое решение и желание служить вам все равно не изменится. Я не могу назвать его отцом. Хотя, пожалуй, у меня есть к нему два вопроса на которые я бы хотел услышать ответ. «Какие же, если не секрет?» заинтересованно спросил я, поскольку внешний мой слуга вообще не горел желанием хоть о чем-то разговаривать со своим отцом. «Что стало с моей матерью и почему он решил пойти на столь радикальные меры?» не особо раздумывая, ответил Тимофей, причем так, будто эти вопросы терзали его всю жизнь. «Просто интересно, неужели все эти годы Он видел во мне лишь ресурс и не чувствовал никакой привязанности. «Что ж, думаю, завтра утром ты сможешь задать ему эти вопросы. Я приглашу его в поместье, чтобы вы поговорили один на один», — ответил я Тимофею. «Как скажете», — кивнул парень и добавил. «Разрешите идти. Мне бы хотелось побыть наедине со своими мыслями. Сами понимаете, она очень внезапно навалилась, и мне надо свыкнуться с некоторыми вещами в моем прошлом». Можешь считать, что у тебя выходные. Как можно теплее сказал я, чтобы подбодрить парня. Про эту ситуацию никто из черных львов не знает, кроме Анны. Спасибо, что хранили эту тайну от других бойцов, и в том числе от меня. Поблагодарил меня еще раз Тимофей перед тем, как уйти. Хотел бы я сказать, что дело близилось к своему логичному концу, однако интуиция мне подсказывала, что нет. А все из-за доклада Анны где она обнаружила информацию, что Вячеслава Тарасова отпустили из тюрьмы за примерное поведение. В том, что тут его отец постарался, я не сомневался. Все-таки покушение на княжича и шантаж сразу десятка простолюдинов — это не то, от чего можно отмазаться примерным поведением. Либо же его решили повторно использовать в качестве исполнителя люди, которые до этого через него пытались меня убить. Так или иначе, приятного от этой новости было мало. Я был абсолютно уверен в том, что Вячеслав, так просто меняя Тимофея, не оставит в покое.